Глава четвертая. Подъехав к нужному дому, я посигналила, и ворота тут же открылись. На встречу мне вышла Кира в длинном платье и цветастой шале. Я загнала машину во двор, подошла к ней и поцеловала в щеку. «Привет, хорошо выглядишь». «Да и ты, в общем, тоже ничего. Подыши хоть немного подмосковным воздухом. А то в Москве сейчас мрак. Я как на даче поселилась, так прямо и расцвела». Кира поправила свои пышные волосы и пригласила меня пройти в дом. Сев в гостиной, я с блаженной улыбкой посмотрела в окно на густые ели и прошептала. «Как же у тебя хорошо!» Кире за сорок. Но выглядит она великолепно. Ухоженная, холеная и даже, можно сказать, породистая. Она относится к тому типу женщин, которым идет полнота. Поставив передо мной чашку чая и вазочку с клубничным вареньем, Она села напротив и озадаченно спросила. «Ну как, к новой работе готова?» «Можно подумать, у меня есть выбор», задумчиво произнесла я и закурила. «Только не делай такое трагичное лицо», укоризненно произнесла Кира и разложила передо мной несколько фотографий молодого мужчины. «Вот, Радочка, это твоя новая жертва». «Симпатичный». «И не говори, красавец мужчина, сразу видно благородных кровей». Сейчас таких мало. Я, когда фотографии увидела, сразу подумала, что его убивать жалко. Так, может, и не стоит? Это не нам с тобой решать. Хорошо, расскажи мне о нем. Зовут Денис, 35 лет, холост. Представляешь, 35 лет, а он ни разу не был женат. Детей нет. Имел гражданский брак, но это было лет пять назад. Сейчас меняет девушек, как перчатки. В свободное время любит посидеть в баре или ночном клубе. К счастью, охрану всегда оставляет у клуба в машине и развлекается на полную катушку с друзьями. А кто он вообще, кроме того, что заядлый тусовщик? Официально владеет одним очень известным ночным клубом, где вечно пропадает, но, по другим сведениям, занимается незаконной деятельностью, о которой тебе знать не положено. Зачем тебе? На этого человека поступил заказ, и за него предлагают хорошие деньги. Этого достаточно, чтобы его прикончить. Уж мы-то с тобой хорошо знаем, что убить человека совсем не трудно. Тут даже не требуется особого таланта. Самое главное психологическая готовность. С одной стороны, убивать действительно просто. Я не отводила взгляда от фотографий с улыбающимся симпатичным мужчиной. Но вечерами в голову приходят душераздирающие мысли. И ты начинаешь думать о том, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь, произнесла я. Нормальный человек способен на убийство в двух ситуациях — при самообороне или если необходимо защитить от смертельной опасности своих близких. К нормальным людям я не отношусь и близких не имею. Я убиваю, и у меня нет ни нравственных, ни физических мучений. Я просто машина для убийства. Все это от того, что я не знаю, кто я. У меня нет морали, воспитания, традиций, которые в нас вкладывают годами. У меня ничего нет. Я, как солдат, приучила себя действовать машинально, не задумываясь. Стала убивать без колебаний и не переживать за убийство. Я действую автоматически. Это как рефлексы собаки Павлова. Я убиваю так же просто, как варю кофе. У меня нет сочувствия к жертве. Я скинула дрожащей рукой пепел в пепельницу. Даже солдаты убивают по-другому. Те, кто прошел чеченскую войну, были поставлены перед выбором. Если ты не убьешь, убьют тебя. Там нет человека. Есть только безликий противник. Рада, девочка моя, что-то тебя сегодня на философию потянуло. Ну что такое убийство? Набор программ, действий, алгоритмов, которые закладываются. Мы отличаемся от других существ наличием воли, но наличие воли подразумевает ее использование. Проявлять волю, Выбирать или принимать решение – нелегкое дело, требующее огромных усилий. Рада, ты отлично справляешься со своими обязанностями. К тебе нет претензий. Зачем искать смысл там, где его явно нет? Кира помолчала, посмотрела на меня озадаченно и спросила. «Что с тобой сегодня? Не с той ноги встала? Говорят, сегодня очень сильная магнитная буря. Наверное, она на тебя так удручающе действует». «Давай лучше поговорим о деле». Кира положила передо мной папку и постучала по ней длинным накладным ногтем. Тут все адреса, явки и предпочтения этого Дениса. Полное досье. Изучи внимательно. Время для ликвидации объекта ровно неделя. После того, как сделаешь дело, поедешь в Питер. Следующий объект живет там. И не забывай почаще менять образ. Парики, косынки, кепки, шляпы, накладные волосы. Никто не должен тебя запомнить. Ты говоришь, после ликвидации Дениса я поеду в Питер? Да, остановишься в небольшом отеле, посмотришь город, пробудешь там ровно недельку. Чем быстрее справишься с заданием, тем больше времени у тебя останется полюбоваться красотой этого города. Я видела Питер по телевизору. Он сказочный. Даже не верится, что поеду туда не для того, чтобы восхититься, а для того, чтобы убить. «Одно другому не мешает», — усмехнулась Кира и положила передо мной конверт с деньгами. «Возьми, это задаток. Желательно, чтобы ты потратила его на красивую одежду. У тебя должно быть много шматья, и ты как можно чаще должна его менять, чтобы не примелькаться в одном и том же». «Я найду применение своим деньгам», — перебила я Киру. Допив чай, я просидела у нее еще около часа. Когда уже собралась уходить, Кира сделала звук телевизора громче и показала знаком, чтобы я оставалась на месте. В новостях рассказывали, что на пригородной трассе найдена машина ГИБДД с мертвым инспектором, которому, по версии врачей, вкололи дозу смертельного яда. Когда диктор замолчал, и начался другой сюжет, я отвела глаза в сторону. Кира была вне себя от злости. Ее верхняя губа задрожала, а безумные глаза наполнились яростью. Она не сомневалась, что это моя работа. «Как ты могла?» – закричала она и ударила кулаком по столу так, что я вздрогнула. Этот гаишник устроил настоящий беспредел. Хотел содрать с меня 80 тысяч рублей за несуществующее алкогольное опьянение. Попыталась я оправдаться. Этих козлов только так учить надо. А ты не думала о том, что кто-то, проезжая мимо, мог увидеть твою машину? Ты могла попасться и загреметь в тюрьму. Но ведь не загремела же. А это еще не факт. Я же просила никакой самодеятельности. Убивать только тех, кто заказан. Ты не имела права так рисковать и подставлять нашу с тобой деятельность. Кира, успокойся. Ты даже представить не можешь, как этот козел меня разозлил. Я убрала вымогателя. Я вообще не видела, чтобы человек в форме действовал такими хамскими и варварскими методами. «Значит, ты решила попробовать себя в роли санитара», – истерично рассмеялась раскрасневшаяся от гнева Кира. «Теперь будешь очищать нашу родину от взяточников, воров, проституток и маньяков. Милочка, только не забывай, исполнять роль санитара тебе долго не дадут, схватят при удобном случае, сдохнешь в тюрьме». «Я смотрю, тебе человека убить, что комара на стенке хлопнуть!» — скривилась она. «Ты меня сама этому научила. Я учила тебя четко выполнять свою работу, а не брать на себя чужую миссию очистителя мира от ненужных элементов», — в полный голос завопила Кира. «Кира, я согласна, что погорячилась», — жалобно улыбнулась я. «Я обязана доложить хозяину». «И скажи ему, что подобное не повторится». «Кира, я уверяю, меня никто не заметил. Инспектор был в машине один. Его напарник куда-то отлучился. Когда он меня остановил, то никому не звонил, ни с кем не общался. Документы по рации не пробивал. Все произошло в считанные минуты. Мимо проезжали машины, но никто не остановился». «Проезжая мимо автомобиля ГИБДД, они, конечно же, сбрасывали скорость и не могли не заметить твою машину. Обязательно найдутся свидетели, которые, быть может, даже назовут номера твоей тачки». Я встала, подошла к Кире вплотную и, положив ей руку на плечо, виновато произнесла. «Вот увидишь, все обойдется. Не рассказывай хозяину». «Не могу». Да он и сам в новостях увидит. Он смотрит телевизор и даже читает газеты. «Кира, я, конечно, понимаю, что реакция хозяина будет крайне негативной и еще неизвестно, во что это выльется». Но так приятно на душе от того, что одним козлом стало меньше. Скажи, по-человечески ты меня понимаешь? Всех козлов, которые стоят на дороге, не убьешь. От того, что одним стало меньше, никому не жарко, ни холодно. Когда я садилась в машину, Кира по-прежнему смотрела на меня злобно, хотя я несколько раз заверила ее, что подобной самодеятельности больше не допущу, и буду четко следовать инструкциям. Кира! Все будет хорошо. Открыв окно, постаралась я успокоить разгневанную женщину. Сама не знаю, что на меня нашло. Не допуская больше подобных ошибок, Кира нажала на пульт и открыла ворота. Я ехала и ощущала непонятный страх. Понимала, что реакция хозяина будет крайне негативной. Возможно, он захочет меня наказать или даже убрать. Хотя нет, еще столько заказов. Быть может, наконец-то я его увижу.